Видна была темная веранда низкого дома, увитого отцветающими глициниями. Ветерок принес запах поздней сирени и свежескошенной травы, а с ними стрекот ручной косилки и жужжание пчел. Красивое место. И, несмотря на глубокий покой, царящий вокруг, что-то здесь напоминало ему летучую легкость, которая так очаровывала его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 от безжалостного времени. В свою лондонскую квартиру он вернулся за целых два часа до того, как можно было начинать ее ждать. Он жил один, если не считать уборщицы, которая приходила на часок-другой по утрам, подымала пыль и исчезала, и потому ему не было нужды в предосторожностях.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 Они стояли и смотрели друг на друга и не могли насмотреться. Потом он сказал, «Я думал, что умру, не дождавшись этого мгновения. Не проходит минуты, чтобы я не стремился к вам так, что жизнь мне не в жизнь. Вы думаете, я не стремлюсь к вам? Тогда приди ко мне». Она поглядела на него печально и покачала головой.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 Олив вошла в свою темную прихожую, она прежде всего поспешила к вешалке и окинула взглядом шляп. Все на месте. И цилиндр, и ктелок, и соломенное канутье. Значит, он дома. И в каждой шляпе по очереди она представила себе голову мужа, лицо отвернуто, и так ясно видны грубые складки на шее и на щеке. Она подумала... Господи, хоть бы он умер. Это грешно, но я молю. Хоть бы он умер. Потом тихонько, чтобы он не услышал, поднялась наверх к себе в спальню. Дверь в его комнату была распахнута, и она подошла, чтобы закрыть ее. Он стоял там, спиной к окну. А, ты вернулась. Куда-нибудь ходила? Да, в Национальную галерею то была первая сказанная ему ложь, и она, к удивлению своему, не испытала ни стыда, ни страха, а только нечто похожее на радость от того, что может нанести ему поражение. Он был ее враг, сто крат ей враг еще и потому, что в этой войне она воевала также против самой себя и, как это ни странно, на его стороне. Одна, да, и не скучно было. Я бы на твоем месте взял себе в спутники молодого Ляннона. Почему? Инстинкт подсказал ей, что надо взять самый смелый тон. По ее лицу нельзя было догадаться ни о чем. Если он превосходил ее силой, она превосходила его быстротой ума. Он опустил глаза и ответил, но ну, это ведь его профессия». Пожав плечами, она повернулась и закрыла дверь. И долго сидела неподвижно на краю своей кровати. В этой схватке умов победила она. Победит еще без труда и в других. Но ей только сейчас стало до конца ясна вся мерзость ее положения. Ложь. Ложь вот что отныне станет ее жизнью. Лгать или же сказать «прости всему, что ей дорого», и обречь мраку отчаяния не только себя, но и того, кто ее любит, а во имя чего. Чтобы тело ее оставалось во власти мужчины, который стоит там, в соседней комнате, мужчины, безвозвратно утратившего власть над ее душой, таков был выбор. Если только слова «тогда приди ко мне» были не просто словами. Но так ли это? Возможно ли это? Они сулят великое счастье, если... Если только его любовь к ней не была лишь весенним увлечением, а ее любовь. Как знать, больше ли она, больше ли их любовь друг к другу, чем простое увлечение весны, они зная, как причинить всем такую боль? как нарушить клятву, которую она всегда считала позором нарушить, как отважиться на бесповоротный разрыв со всеми традициями и убеждениями, в которых она взращена. Но в самой природе страсти есть нечто, противящееся вмешательству обдуманных и твердых решений. И Алиф подумала, «Если наша любовь не сможет остаться таковой, как сейчас», и если я все-таки не в состоянии буду уйти к нему навсегда, есть ведь и еще один путь. Она встала и начала одеваться к обеду. Стоя перед зеркалом, она подивилась тому, что на лице у нее нет и следов тех страх и сомнений, которые сделались теперь ее неразлучными спутниками. Не потому ли это, что, вопреки всему, она любит и любима? Интересно, какое у нее было лицо, когда он так страстно поцеловал ее. Обнаружила ли она свою радость, прежде чем оттолкнула его? У нее в саду над рекой были такие цветы, которые, как не ухаживала она за ними, вырастали чахлыми и не того цвета. Им нужна была другая почва. Может быть, и она тоже, как те цветы. «Дайте ей только нужную почву, и она распрямится, обретет верные краски». И тут на пороге своей комнаты она увидела мужа. До этого она не испытывала к нему настоящей ненависти, но сейчас, при взгляде на него, почувствовала, что ненавидит его слепо и яростно. Что нужно от нее ему? так пристально на нее, глядящему этими властными, налитыми кровью глазами, которые в одно и то же время грозят, вожделеют и молят. Она поплотнее закутала плечи шарфом. Он шагнул к ней и произнес, «Погляди на меня, Олив!» Она повиновалась, хотя все в ней против него восставало. Он продолжал, «Остерегись!» «Говорю тебе, остерегись!» Он взял ее за плечи и притянул к себе. Она, точно утратив всякую волю, к сопротивлению стояла покорно. «Ты нужна мне!» — проговорил он. «И ты останешься моею!» И вдруг, отпустив ее, прикрыл глаза ладонями. Это испугало ее еще больше. Так не похоже на него это было только сейчас начала она понимать между какими грозными силами она поневоле лавирует она не произнесла ни слова но лицо ее стало белым не отнимая ладони он издал какой-то звук не членоразделььный нечеловеческий повернулся и резко вышел она упала на стул перед своим туалетом вся во власти какого-то нового, неведомого ей ощущения, словно она утратила все, даже любовь свою кленнану даже потребность быть любимой им. Какая цена этому? Какая цена всему в таком мире? Все отвратительно. Она сама отвратительна. Все пустота, гадость, гадость, словно у тебя вовсе нет сердца. И в тот же вечер, когда муж уехал в парламент, она написала Леннону. «Наша любовь никогда не должна обращаться в земную, как это чуть было не произошло сегодня. Все мрак и безнадежность. Он подозревает, вам сюда приходить невозможно. Для нас обоих это будет непереносимо. У меня нет права просить вас об осторожности». Мне больно думать, что вы вынуждены лгать и таиться. Я и сама не в силах этого сносить. Не знаю, что мне делать, что сказать. Не пытайтесь пока меня увидеть. Мне нужно время. Я должна подумать. Глава 13 Полковник Эркотт не увлекался скачками. Но все же, подобно большинству его соотечественников, питал религиозное почтение к Дерби. Связанные с Дерби воспоминания восходили ко дням его детства, ибо он родился и вырос чуть не у самой проезжей дороги на Эпсом. Дважды в году, в дни больших скачек, он на своем поне выезжал смотреть, как проплывают мимо цилиндры и перья великих мира сего, котелки и перья малых сих. А потом дома на лужайке скакал в запуски со стариной Линцеем, назначив финиш между коровой, она же судья, и зарослью бурьяна, долженствовавшего изображать главную трибуну. Но как-то получилось, что самих скачек он так ни разу в жизни и не видел. И теперь вдруг почувствовал, что побывать на них его долг. С некоторой робостью изложил он свое намерение миссис Эркотт. Она читала слишком много романов. Кто знает, может быть, она не одобрит. Но она одобрила. И тогда он вскользь добавил. «Мы могли бы захватить с собой олив». Миссис Эркотт сухо заметила в ответ. «А что, разве в палате общин нет заседаний?» Полковник буркнул. «А Этот субъект мне вовсе не нужен. А может быть, пригласишь Марка Леннона? Отозвалась миссис Эркотт. Полковник поглядел на жену с глубоким недоумением. Как Долли может? Называет все это трагедией и... Как это? Великой страстью и сама же предлагает подобную вещь. Но потом морщины на его лице пришли в движение, и он ласково обхватил жену за талию. Миссис Эркотт не устояла. «Поезжай, Солиф, вдвоем», — предложила она. «У меня, по правде говоря, вовсе нет охоты ехать туда». Когда полковник заехал за племянницей, она была уже готова, и он, скрипя сердце, осведомился о кремьере. Оказалось, что она ничего не говорила мужу о поездке. С облегчением, но слегка смущенный, полковник поинтересовался. А он не обидится, если мы едем без него? Ну, если бы он поехал, я осталась бы. При этом спокойном ответе все прежние страхи вновь одолели полковника. Он положил свой белый цилиндр и взял племянницу за руку. — Дорогая моя, — сказал он, — Я не хочу вмешиваться, но... Но, может быть, я могу что-нибудь сделать? Мне мучительно видеть, что ты страдаешь. Она молча поднесла его руку к своему лицу, прижалась щекой. Сердце его разрывалось. Он другой рукой, затянутый в новую перчатку, погладил ее локоть и проговорил, «Мы с тобой отлично проведем день, родная». И забудем обо всем. Она поцеловала его руку и отвернулась. И полковник мысленно поклялся, что не допустит, чтобы она страдала. Такая красивая, хрупкая, стройная и такая элегантная в этом жемчужно-сером платье. Он с трудом подавил волнение и долго старательно причесывал рукавом свой белый цилиндр, забыв, что на них не бывает ворса. По дороге в Эпсом он был сама нежность, предупреждал все ее желания, рассказывал ей про Индию, советовался, на какую лошадь им лучше поставить. Можно бы, конечно, на герцогского жеребца, но есть другая лошадка, которая ему особенно по сердцу. Ему назвал ее Тейбор, тот самый Тейбор, у которого были лучшие в Индии лошади арабской породы, и ставки очень приличные. Как всякому новичку, полковнику приятно было помечтать, чтобы выбранная им лошадь принесла ему как можно более ощутимый выигрыш, если уж ей суждено выиграть. О проигрыше он и не думал. Одним словом, надо поглядеть на нее своими глазами и тогда уже самим судить. Надо пройти туда, где сейчас прогуливают лошадей. Там, в стороне от гаммы и пыли, и олив будет лучше. Однако, выйдя на трибуны, они не стали смотреть первый заезд. Гораздо важнее было, по мнению полковника, пойти сначала перекусить. Он хотел, чтобы краски заиграли на ее лице. Хотел услышать ее смех. У него был пропуск в павильон его старого полка, где шампанское подают наверняка лучшего качества. И он с гордостью повел ее туда. Ни на что на свете не променял бы он восторженных взглядов, которыми награждали ее все эти юнцы. Хотя вообще-то приводить туда даму было против правил. Только перед началом вторых скачек, перед самым-самым началом, подошли они к загону, где прогуливали лошадей, которым еще предстояло скакать. Лошади вышагивали не спеша, Каждая в сопровождении отдельный свиты из знатоков, скользящих взглядами по их стройным ногам и крутым бокам, в попытке определить, оправдаются ли их надежды, и двух-трех любителей из тех, что просто получают удовольствие от вида хорошей лошади. Они скоро увидели лошадь, про которую говорили полковнику. Гнидая, с белой звездочкой во лбу, она прохаживалась в дальнем углу. Полковник, понимавший толк в лошадях, пришел в восхищение. Ему понравилась ее голова, понравились ее бабки, но всего более понравились ее глаза. Прелестное создание, вся ум и огонь. Разве чуть-чуть жестковато в плечах? Это может помешать на склоне. И вдруг любую с лошадью он поймал себя на том, что перевел взгляд на свою племянницу. Какая породистость, какие тонкие дугой брови, маленькие уши, узкие изящные ноздри, и как она движется, уверенно, упруга. Нет, она слишком хороша, чтобы страдать. Какая подлость! Не будь она так, ша юный Леннон, в нее не влюбился бы. Не будь она так хороша собой, ее муж... «Тоже не стал бы ее мужем!» Полковник опустил глаза, потрясенные своим случайным открытием. «Не будь она так хороша собой, значит, в этом вся суть происходящего!» Циничный смысл собственного умозаключения совершенно его ошеломил. И все-таки что-то в глубине души подсказывало ему, что так оно и есть». Ну и что же? Неужели он позволит, чтобы эти двое разорвали ее пополам, погубили ее из-за того, что она так хороша? Неожиданное открытие, что страсть рождается из преклонения перед красотой и горячей кровью, перед прекрасными линиями и красками, глубоко его взволновало, ибо у него не было привычки философствовать. Мысль эта казалась ему до странности грубой, даже безнравственной. Что же она вот так очутилась между двумя неотступными желаниями, словно птица меж двух ястребов, яблоко меж двух ртов? Ему никогда не приходило в голову, что на вещи можно смотреть так. Он представил себе, как муж держит ее мертвой хваткой, а Леннон который, кажется таким деликатным юношей, выбирает минуту, чтобы тоже вонзить когти. Зато, когда она цветет, подурнеет, утратит свою красоту, их алчность, грубая мужская алчность, сразу потухнет, и от мыслей этих ему становилось тем больнее, что пришли они в голову так внезапно, и он был к ним так неподготовлен. Трагедия! Так сказала Долли. Странные скорые насуждения таковы женщины. Но потом он вспомнил свою решимость доставить ей за этот день побольше удовольствия и стал снова любоваться приглянувшейся им лошадкой. Пожалуй, можно поставить на нее 10 фунтов. И пора как будто бы поторопиться назад на трибуну. По пути полковник обратил внимание на настоящего под деревом человек. Он готов был поклясться, что это Леннон. Хотя, конечно, какой художник станет ездить на скачке. Но тем не менее, это и в самом деле был молодой Леннон, одетый тщательно и в цилиндре. К счастью, он смотрел в другую сторону. Полковник ничего не сказал Олив. Ему не хотелось тем более с этими его новыми мыслями, брать на себя ответственность. И он повел ее ко входу, радуясь собственной зоркости. Там, в давке, ее на минуту от него оттерли, но вскоре она уже опять была подле него. И он еще раз порадовался, что обошлось без происшествий, которые могли бы расстроить олив и испортить ей день. Щеки ее теперь горели, В глазах появился блеск. Она была возбуждена, без сомнения, мыслями о предстоящей скачке и о десятке, которую он собирался за нее поставить. Позже он рассказывал миссис Эркотт. Эта гнидая кобыла, которую указал мне Тейбор, пришла чуть не последней. Она под гору не берет. Я это понял с первого взгляда. Но девчонка развлеклась. «Жалко, что тебя с нами не было, дорогая». О своих глубокомысленных размышлениях и о мельком увиденном Ленноне он не упомянул, потому что по дороге домой у него вдруг возникло черное подозрение. Может быть, молодой человек все-таки видел их и ухитрился в этой давке у входа на трибуну подойти к Алифу. Глава 14. Ее письмо, как ничто до сих пор, раздуло пламя в груди Леннона. Земная любовь. Неужели это земное, любить так, как любит он? А если это и есть земное, то он никогда в жизни не променяет его на самое небесное. Читая ее нежданное письмо, он перешел свой Рубикон и сжёг корабли. Бледный призрак рыцарского послушания больше не маячил перед ним. Он понял, что остановиться уже не в силах. Раз она просит, он, разумеется, не будет добиваться встречи с ней. Пока. Но когда они снова встретятся, тогда он начнёт битву. Битву не на жизнь, а на смерть. Допустить же, что она может ускользнуть от него навсегда, он не мог. Мысль эта была чересчур уж непереносима. Не может она этого хотеть. Не может она поступить так жесток. Нет-нет, в конце концов, она придет к нему. Весь мир, саму жизнь готов он отдать за ее любовь. Приняв решение, он смог даже вернуться к работе и весь вторник лепил большую фантастическую фигуру человека-быка, которую задумал тогда в Болье после ухода полковника Эркота. Он трудился над ней с какой-то злобной радостью. Он воплотит в своем создании тот дух собственничества, который разлучает ее с ним. Пальцы его давили глину, и ему казалось, будто он сжимает горло Кремьера. А между тем теперь, когда он решил, что отнимет ее, если сумеет, ненависть его утихла. В конце концов этот человек ее любит, он не виноват, что противен ей, не виноват, что она, его собственность, телом и душой. Наступил июнь, и небо сияло такой синевой, что даже лондонское пыльное пекло не могло заставить ее потускнеть. В каждом сквере, в каждом парке, над каждым зеленым газоном воздух дрожал жизнью и музыкой птичьих голосов, льющихся с тонких качающихся веток. Шарманки на улицах не надрывались больше, тоскуя по южным странам, и влюбленные уже сидели в тени деревьев. Оставаться в четырех стенах в те часы, когда он не работал, было для Леннона чистейшей мукой, ибо он не мог читать и вообще утратил всякий интерес к обычным развлечениям и занятиям, составляющим жизнь человека. Все внешнее словно опало, отсохло, и осталось только состояние духа, настроение ума. Лежа без сна в постели, он думал о прошлом, и оно представлялось ему пустым. Все расплылось, растаяло в пламени его теперешнего чувства. Так сильно было в нем ощущение полной оторванности от мира, что ему просто не верилось, что все, хранившееся в его памяти, действительно когда-то с ним происходило. Он весь был теперь в огне, и помимо этого огня ничего не существовало. Бродить под открытым небом, особенно среди деревьев, было его единственным утешением. В тот вечер он долго сидел под развесистой липой на откосе над серпентайном. В воздухе чуть веял ветерок. Его силы едва хватало, чтобы поддерживать еле слышный лепет листьев. Что если бы люди, прожив в своей жизни то спокойные, то бурные, становились деревьями? Что, если кто-нибудь, страдавший и изведавший тоску и муку, простирал теперь над ним этот лиственный покой, эту истинно черную тень на звездном небе? А может быть, и звезды — это души мужчин и женщин, навсегда обретших успокоение от любовной тоски? Он отломил веточку липы и провел ею по лицу. Она еще не цвела но пахло острой свежестью даже здесь, в Лондоне. О, если бы хоть на миг вырваться из собственного сердца и отдохнуть среди деревьев и звезд. На следующее утро письмо от нее не пришло. И скоро он уже утратил способность работать. Был день дерби. Он решил поехать в Эпсом. Может быть, он увидит там ее, а если и нет, то все же сумеет немного развлечься, разглядывая толпу и лошадей. Он заметил ее возле лошади задолго до того, как зоркие глаза полковника Эркота углядели его, и, протолкавшись в толпе, У входа на трибуну успел коснуться ее руки и шепнуть «Завтра в национальной галереи в 4 часа под Вакхом и Ариадной, ради Бога!». Ее стянутая перчаткой рука сжала ему пальцы, и их разлучили. Он не пошел на трибуну. Он почти дышать не мог от счастья. На завтра сидя в ожидании подназначенной картины, он словно заново с удивлением ее разглядывал. Потому что в темном, звездами увенчанном небе и в глазах бегущего бога ему виделось воплощение собственной страсти. Разве в душе своей и он не мчался вот так всегда к ней? Летели минуты, Но ее все не было. Что с ним будет, если она не придет? Он умрет от горя и отчаяния. Он еще не постиг тогда живучести человеческого сердца, которое как бы жестоко не ранило, не раздирало жизнь, все равно продолжает биться. И тогда, совсем не оттуда, откуда он ждал, она пришла. Молча направились они в тихие залы где висели акварели Тернера. Никого, если не считать двух французов и какого-то старичка-чиновника, не было там, когда они, медленно пройдя перед этими маленькими картинками, очутились у дальней стены зала, и он, невидный, не слышный никому, кроме нее, мог начать. Все заранее приготовленные аргументы сразу забылись. осталось лишь несвязная жаркая мольба. Для него без нее нет жизни. А ведь лишь однажды дается жизнь, чтобы человек любил. Лишь одно лето отпущено каждому. Там, где нет ее, стоит тьма. Даже солнце и то черно. Уж лучше умереть, чем жить такой лживой, разбитой жизнью врозь. Лучше умереть сразу же чем продолжать это существование, тщетно стремясь друг к другу, терзаясь и мучаясь тоской, с болью видя страдания любимого. И во имя чего? Его бесит, убивает мысль о том, что этот человек прикасается к ней, когда он ей ненавистен. Это позор всему племени мужчин. Этому стыдно способствовать. Клятва, когда от нее осталась лишь мертвая буква, не более как предрассудок, и губить свою жизнь во имя неё просто грех. А общество, она же знает, не может не знать, обращает внимание лишь на форму, на внешность. И велика ли важность, что думает общество? Оно бездушно, бесчувственно, оно ничто. А когда говорят, что нужно жертвовать собой во имя других людей, чтобы на свете лучше жилось... Это было бы справедливо, если только любовь несерьезная, эгоистичная. Но когда двое так любят, всем сердцем, всей душой, и готовы каждую минуту умереть за любимого, а друг без друга не видят смысла ни в чем, тогда никому не будет прока, если они убьют свою любовь и все счастье своей жизни и будут влачить существование, подобное смерти заживо. И даже если он ошибается, все равно он готов совершить эту ошибку. И будь что будет, он все возьмет на себя. Но это не ошибка. Не может это быть ошибкой, раз они так чувствуют. Он изливал свои мольбы, а глаза его все искали отзыва, ответа на ее лице но она только повторяла «не знаю, я не знаю, о, если б только знать». Тогда он умолкал, потрясенный до глубины души, пока взгляд ее или прикосновения вновь не исторгали из его уст мольбу. «Ведь ты же любишь меня! Что нужды нам во всем остальном?» И все начиналось сначала в этом пустом зале, предназначенном совсем для другого, куда двое французов не заглядывали из деликатности, а старый чиновник — полени. Но постепенно все сузилось, свелось к одному отчаянному настойчивому вопросу «Что, что вас страшит?» Но в ответ раздавалось все то же печальное «не знаю, не знаю», сковывая душу беспощадной монотонностью. Напрасны и мучительны были эти попытки сломить ее непонятное призрачное сопротивление. Воевать с вымышленными сомнениями и страхами, которые из-за немоты своей даже ему начинали представляться реальными. Хоть бы она сказала ему, что ее страшит. Во всяком случае, не бедность. Это совсем на нее не похоже. Да, у него есть средства, хватит им обоим, и не утрата положения в обществе, ведь оно ее только гнетет, и уж, конечно, не мысль, что он ее разлюбит. Так что же во имя Господа, что? Завтра, сказала она ему, она уезжает в свой загородный дом, одна. А почему бы вместо этого ей сейчас, вот сию же минуту, не поехать к нему? и они отправятся сегодня же снова на юг, где расцвела их любовь. Но опять в ответ «не могу, не знаю, не сейчас», а в глазах у нее все равно горел задумчивый свет любви. Как могла она отстраняться, питать сомнения? Но в конец измученный он больше не возобновлял свои мольбы, не спорил даже, когда она сказала «теперь уходите», «Дайте мне вернуться одной, я напишу, может быть, скоро я буду знать». Он только вымолил один поцелуй, и, получив его, быстро прошел мимо скучающего чиновника и покинул галерею. Глава 15 Он вернулся домой, охваченный усталостью, которая, однако, была все же не отчаянием.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 Он лег на кушетку и долго лежал так, без движения, прижавший лоб к стене. Воля его стала оживать для новых усилий. Какое счастье, что она уезжает от Кремьера, уезжает туда, где он рисовал ее себе, кормящий голубей. Никакие законы, никакие страхи, не ни даже собственные ее повеления –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 И при виде его литургии Леннона уступила место холодной ярости. Что ему нужно здесь? Или он шпионил за женой? Вернулось прежнее желание схватиться с ним не на жизнь, а на смерть. Кремьер был, вероятно, лет на 15 старше, но выше ростом, мускулистее, грузнее. Шансы стало быть почти равны. «Войдите, пожалуйста».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 Молодой человек не мог не отдать ему должное и испытал нечто вроде укора совести. "Это не рога", мягко пояснил он, "просто уши". Кремьер поднял руку и пощупал собственное ухо. "Хм, не совсем похоже на человеческие уши, а? Впрочем, вы, наверное, называете это символикой. Ну что ж,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 «Я думаю, откровенность в данном случае не помешает». Леннон поклонился. «Вам не кажется?» — проговорил он, — «что решать следовало бы ей?» «Это массивная фигура, эти угрожающие глаза, словно сбывшийся тяжелый сон. Нет, мне так не кажется. Я не из тех, кто предоставляет событиям идти своим чередом. Прошу понять меня!» «Если вы станете между нами, вам же будет хуже!» Леннон молчал мгновение, потом спокойно сказал, «А что значит стать между двумя людьми, у которых нет ничего общего?» Жило на лбу Кремьера вздулись, лицо и шеи сделались пунцовыми. Леннон со странным облегчением подумал, «Сейчас он меня ударит!» И сам едва удерживал свои руки, которые так и рвались первыми вцепиться в эту толстую могучую шею. Задушить бы его и разделаться с ним навсегда. Но Кремьер вдруг круто повернулся на каблуке. «Я вас предупредил!» — бросил он через плечо и вышел. Леннон перевел дух. «Ну что ж, положение прояснилось».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 А если там внизу мрак, то мрак и здесь, под водой, и болят сердца, и глаза точно так же ищут то, что не приходит. О, видеть, как река всё течет и течет мимо к дальнему морю, не оглядываясь, не отклоняясь, катится своим путем равнодушная, как судьба, темная или сверкающая золотом и лунным светом, в эти божественные дни и ночь, когда каждый цветок в саду, в лугах и на берегу полон благоухающей жизни, когда шиповник вызвездил проселки и папоротник в лесу уже выше колен. Она жила не одна, хотя предпочитала бы одиночество. Через два дня из Лондона приехали ее дядя с теткой.